Глава 109-я Сильно бьющимся сердцем Гэбри Лэш прошла по темному кабинету сенатора Секстона. Просторное помещение выглядело представительно. Резные деревянные панели на стенах, картины маслом, кожаные кресла, огромный письменный стол красного дерева. Сейчас комната освещалась лишь слабым неоновым сиянием компьютерного дисплея. Габриэл направилась к столу. Сенатор Секстон довел воплощение идеи цифрового офиса до крайности, избавившись от всех шкафов и заменив их компактной памятью персонального компьютера. В него он ввел огромное количество самой разнообразной информации, заметки о встречах, отсканированные статьи, речи, собственные размышления. Компьютер был здесь самым драгоценным предметом. Чтобы защитить его, сенатор держал свой кабинет постоянно запертым. Из-за страха, что хакеры залезут в его набитый сокровищами цифровой сейф, он даже боялся подключаться к интернету. Еще год назад Гэбриэл ни за что не поверила бы что политик может оказаться настолько неосмотрительным, чтобы хранить копии порочащих его документов. Однако Вашингтон научил ее многому. Информация – это власть. Гэбриэл с удивлением узнала, что распространенной практикой среди политиков, принимающих незаконные пожертвования на проведение избирательной кампании, было сохранение доказательств, писем, банковских счетов, квитанций и тому подобного. Все это, как правило, пряталось в надежное место. Такая тактика, предусмотренная для защиты от шантажа, получила в Вашингтоне название «Сиамская страховка». Она охраняла получателя от давления тех спонсоров, которые считали, что их щедрость дает им право на это. Если даритель становился немеру требовательным, кандидат мог просто предъявить ему обличающие документы напомнив при этом, что закон нарушали обе стороны. Свидетельства гарантировали, что спонсор и кандидат связаны навеки, словно сиамские близнецы. Габриэл проскользнула к столу и села в кресло. Глубоко вздохнув, посмотрела на компьютер. Если сенатор принимал взятки от Космического фонда, какие-нибудь свидетельства наверняка хранятся здесь. Заставка показывала красивый вид белого дома и парка вокруг него. Ее установил один из преданных и полных энтузиазма сотрудников сенатора, помешанный на визуализации и позитивном мышлении. По краю картинки ползла надпись «Президент Соединенных Штатов Седжвик Секстон». Она повторялась бесчисленное количество раз, Гэбрио взялась за мышку, Тут же появилось окно защиты. «Введите пароль!» Она ожидала этого. Проблемы не должно возникнуть. На прошлой неделе Гэбриэл вошла в кабинет сенатора в ту самую минуту, когда он садился за стол и включал компьютер. Она заметила, что он сделал только три движения, причем очень быстрых. «Это пароль?» — поинтересовалась ассистентка от двери. Секстон поднял глаза. «Что?» «Я считала, что вы лучше заботитесь о безопасности своих материалов», — добродушно пожурила она босса. «А ваш пароль состоит всего-то из трех знаков. Ведь специалисты рекомендуют использовать по меньшей мере 6 знаков». «Все эти специалисты — подростки. У них еще молоко на губах не обсохло. Пусть они попытаются держать в памяти 6 произвольных знаков, когда им будет за 40 А кроме того, дверь на сигнализации, никто в нее не войдет. Габриэл с улыбкой подошла ближе. «А что, если кто-нибудь проскользнет, пока вы будете в туалете?» «И переберет все возможные комбинации?» Сенатор скептически улыбнулся. «Конечно, я торчу там долго, но все-таки не настолько». Реклама ресторана «Давид» утверждает, что я смогу отгадать ваш пароль за 10 секунд. «Вы не можете себе пока позволить обедать в Давиде, парировав Секстон, По-видимому, заинтересовался. «Ну что, слабо?» — подзадорила ассистентка. Секстон принял вызов, очевидно, из любопытства. «Так значит, десять секунд он закрыл программу и встал, и за стула вступая место Гэбрио. Видите пароль? Десять секунд?» — напомнил Секстон. Гэбрио рассмеялась. и потребуется лишь пара секунд. Перед этим она заметила, что сенатор трижды на... Нажал клавишу указательным пальцем, несомненно, одну и ту же клавишу. Это несложно. Она подметила и то, что рука его находилась в левом краю клавиатуры. Таким образом, выбор сужался до девяти букв. А уж вот здесь выбрать нужную букву оказалось совсем нетрудно. Боссу нравилась аллитерация словосочетания «Сенатор Сэджвик Сэкстон». Никогда не оценивай эго политика слишком низко. Гэбриэл трижды нажала на клавишу «С» и окно пароля исчезло. секстон от удивления раскрыл рот. Все это произошло на прошлой неделе. Гэбриэл полагала, что сенатор вряд ли нашел время установить новый пароль. Да и зачем. Он ведь полностью доверяет своей ближайшей сотруднице. Она набрала сочетание «ССС». Появилась надпись. Пароль неверный. В доступе отказано. Габриэл от удивления даже растерялась. Кажется, она переоценила степень доверия сенатора.